тридцать 36. Когда квесты выполняются сами по себе Вопрос не застал меня врасплох, но все же я почувствовал себя немного неуверенно перед тем, как дать на него ответ. Потянулся к тетради Проведать Филиду зачеркнуто Забрать кузнеца из полян Вернуть крола Построить склад Построить таверну Построить лесопилку Построить три телеги, найти меч Конральда, добыть карту мира, решить проблему с дезертирами, избавиться от волков, зачеркнуто, принять поселенцев, зачеркнуто, распределить роли, отыскать елевара, определиться с торговлей. Внушительный список дел, который накопился у меня за долгое время, надо было решать. Начинать решать. Но я отвлекся от Перта, и он повторил вопрос. «Кто ты такой?» Пока что он говорил вежливо, видя, сколько здесь находится людей. «Я здесь главный», — отозвался я, убрав тетрадь, скрученную в трубку за пояс. «Не слишком удобно, но я ощутил желание иметь руки свободными. Так, на всякий случай. Люди, которых я знал не больше часа, пока не внушали мне доверие. За спиной встал Конральд. Потом обошел меня и остановился сбоку, совсем рядом. Как-то нервно, даже сопел. А потом выдал. «Да это же мой меч!» И рванул вперед. Я едва успел его схватить за плечо, но тот дернулся, вырвался и встал рядом с пертом. Комичности картине придавала разница в росте и дерзость, с которой Конральд смотрел на здоровяка. Наемник был ниже меня ростом, а я не дотягивал до роста Перта с десяток сантиметров. Разница между сержантом и Конральдом по итогу была огромной. Но если наемник злился, то Перт на удивление выказывал спокойствие. «И что?» — непринужденно спросил сержант. «Он тебе нужен?» «Это моё!» — заявил наемник, выцедив слова сквозь зубы. И моли богов, чтобы это не твои кочерышки били меня по голове. Не мои. Перт мог бы сдвинуть наемника в сторону, как котенка, но вместо этого он посмотрел на меня. Главный, говоришь. Да, решительно ответил я. А это твоя охрана. Следит за порядком в деревне. Я думаю, это и правда его меч, он не стал бы врать. Перт вздохнул. Картинно. Грудь его раздулась, а потом на выдохе сержант еще и голову опустил. Затем отстегнул ножны и те повисли в широкой ладони. Я боялся, что он бросит оружие на землю и тем самым рассердит Конральда еще больше. Но вместо этого перт просто передал ножный наемнику. Маловат он, не пойдет для хорошего боя. Длины не хватает, многозначительно добавил при этом сержант. Не в размере дело. Конральд как будто бы пропустил колкость мимо ушей, но было видно, что он весь напряжен, точно готов в любую секунду броситься на Перта. «Кон — Кон! — крикнула Филида. И наемник послушался, отошел к нам, едва заметно кивнул мне и встал по левую руку. Справа оставалась девушка-приключенец. Чуть позади встал Аврон. — Похоже, что ты правда здесь главный, — заметил Перт. — Похоже на то.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 «Принять поселенцев, зачеркнуто. Распределить роли. Отыскать елевара. Определиться с торговлей». «Приятные новости, когда работа делается без моего участия». Довольный Конральд повесил меч себе на пояс. «Где Ахри?» — спросил Йон. «Ждет лекаря», — ответил я. «Но с ним...» — «Почти все в порядке», — перебила меня Филида неудачно поохотились закончил я за лекарем уже отправили вскоре будет здесь выживет задал вопрос перт да без сомнения откликнулся я но сейчас он без сознания зачем то добавил филида которая не заходила в избукахри позже вы можете его проведать проведаем позже согласился перт как вы выбрались одни спросил я «Это все Йон!» — сержант ухмыльнулся, а каменщик тут же задрал нос. Он оглушил одного, когда заметил, что двое ушли из деревни. Их осталось всего трое. А после Йона — два. Дальше было несложно. «То есть ты хочешь сказать, что с бандитами в деревне покончено?» — уточнил я, готовясь сделать еще одну запись. И никто не сбежал? «Ну, кроме тех двоих, что ушли почти сразу же после вас, Сахри!» с ними разобралась я отметила филида. Ага перт еще раз ухмыльнулся. «Хорошая у тебя охрана староста. Я не староста, меня никто не избирал, пробормотал я, делая пометку в тетради. Но ты главный главный это мое поселение и посмотрел на то, как постепенно выравнивается список выполненных задач. Проведать филиду зачеркнуто забрать кузнеца из полян, вернуть крола, построить склад, построить таверну, построить лесопилку, построить три телеги, найти меч Конральда, зачеркнуто, добыть карту мира, решить проблему с дезертирами, зачеркнуто, избавиться от волков, зачеркнуто, принять поселенцев, зачеркнуто, распределить роли, отыскать елевара, определиться с торговлей, Удивительно, но решались сложные задачи, которые в обычных условиях я бы сам никогда не выполнил. То, что оставалось по списку, по большей части могли сделать другие люди. Вероятно, так и надо работать, чтобы задачи, которые я ставил перед собой, можно было решить в том числе и чужими руками. Идеально. Еще лучше, когда сам враг твой даст тебе полмиллиона бизантов. Промелькнуло в голове, но я так и не вспомнил, к чему это можно привязать, и мысль исчезла. «Спасибо за бандитов», — поблагодарил я Перта, — иначе этим пришлось бы заниматься моим людям. «Не за что», — благодушно отозвался сержант. «Это наша работа — делать мир безопаснее». «Как и моя, не хочешь ли остаться? И все вы, как минимум до тех пор, пока Ахри не поправится». На несколько дней. Можно, чего бы и нет. Согласился Перт. А он уже направился к бараку и провел пальцем по фундаменту. Интересный метод, заявил он. Может у вас еще и работа имеется? спросил Трик. Где волки? тут же вспомнил я. В прохладном месте, ответила Филида. Волки? оживился Трик. И хорошие полноценные шкуры. — ответил я, вызвав еще больше эмоций на лице кожевника. «Давненько я с хорошим товаром не работал». «Вот и прекрасно», — выдохнул я и посмотрел на сержанта. «А ты высоты не боишься?» «Нет». «Посменно с Филидой и Конральдом», — пояснил я и указал на башню. «Людей становится больше. Нужна хорошая охрана». Нас уже больше тридцати человек, если считать временных жителей, и трое бойцов сейчас нам нужны как никогда. С едой проблем нет. Я с опаской глянул на размеры перта. Могут и возникнуть. Он понял шутку и расхохотался. Я согласен. Вас не объем, не бойтесь.